Высокоученый-алхимик Боца занимал на упраздненный за ненадобностью пост министра Нетр, заложил несколько рудников и прославил Арканар удивительными сплавами, секрет которых был утерян после его смерти. А Пеппин Славный вплоть до недавнего времени руководил государственным просвещением, пока Министерство истории и словесности, возглавляемое им, не было признано вредным и расливающим умы.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 а певцы предпочитали в основном концерты для голоса с оркестром. Оставшиеся в живых художники малевали вывески. Впрочем, двое или трое ухитрились остаться при дворе и рисовали портреты короля с Доном Рэбой, почтительно поддерживающим его подлокоть. Разнообразие не поощрялось. Король изображался двадцатилетним красавцем в латах, а Дон Рэба — зрелым мужчиной со значительным лицом. Да?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 Она засекалась, но будь я проклят, если не проиграл меня. необыкновенные формы, как это сказано? Цурена, горы, гневы, и так Ужасно обидно. Если меня сейчас убьют, то колония простейших будет последним, что я вижу в своей жизни. Только внезапность. Меня спасет внезапность. Меня и Будаха. Получить момент и внезапно напасть.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 Ему было известно о трениях между Доном Рэбо и серым руководством. История коричневого капитана Эрнста Рема готова была повториться. Чулки были натянуты, камердинеры, повинуясь мелодичному приказу министра церемонии благоговеяно кончиками пальцев, взялись за королевские туфли. Тут король, отпихнув камердинеров ногами, так резко повернулся к Дону Рэби, что живот его, похожий на туго набитый мешок, перекатился на одно колено. «Мне надоели ваши покушения! Покушения, покушения, покушения!» «Ночью я хочу спать, а не сражаться с убийцами! Почему нельзя сделать, чтобы они покушали днем?» Вы древной, министр Реба! Еще одна такая ночь, и я прикажу вас удавить! После покушений у меня болит голова! Дон Реба поклонился, прижимая руку к сердцу. Король внезапно замолчал и тупо уставился на свой живот. Момент был подходящий. Камердинеры замешкались. Прежде всего следовало обратить на себя внимание.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 Еще живы А Реба обещал мне Удавить вас Ой, Андрено, министр этот Рэба, он только и делает, что обещает Обещал искренне крамола А крамола растет, каких-то серых Мужланов понапихал во дворец Я болен, он всех нахарей шел. Румата кончил надевать туфлю И, поклонившись, отступил На два шага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 И сейчас же охнул, скривившись, и схватился за колено. «Где знахари? Где мой добрый Тата? Вы повесили его, дурак? А мне от одного его голоса становилось легче. Молчите, я сам знаю, что он отравитель, и плевать я на это хотел. А что тут такого, что он отравитель? Он был знахарь. Понимаете, убийца? Знахарь одного отравит».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 «Ну, приказываю! Ну и где ваш лекарь?» Румата весь напрягся. Ему казалось, что наконечники стрел уже колют его лопатки. «Государь, прикажите дону Рэбе представить вам знаменитого доктора Будаха!» Видимо, дон Рэбе все-таки растерялся. Главное было сказано, а Румата был жив. Король перекатил мутные глаза на министра охраны короны. «Государь, зная о ваших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 Он кивал румате с ласковой отеческой укоризной Этого румата никак не ожидал Да он в восторге Зато король вел себя, как ожидалось Мошенник! Удавлю! Где доктор? Где доктор? Я вас спрашиваю молчать! Я вас спрашиваю, где доктор вашей? Вы поистине счастливый государь, ибо у вас так много верных подданных, что они порой мешают друг другу в стремлении услужить вам. Не скрою, как и все происходящее в вашей стране, был мне известен и благородный замысел пылкого доноруматы. Не скрою, что я выслал на встречу доктору Будаху наших серых солдат исключительно для того, чтобы уберечь почтенного пожилого человека от случая. Дальней дороги не буду я скрывать и того, что не торопился представить Будаха и Руканского вашему величеству. Как же это вы офделились? Ваше Величество, Дон Румат молод и столь же не искушен в политике, сколь многоопытен в благородной схватке. Ему и не невдомек, на какую низость способен герцог Руканский в своей бешеной злобе против. Вашего Величества, но мы-то с вами это знаем, Государь, не правда ли? И поэтому я счел необходимым произвести предварительно небольшое расследование. Я бы не стал торопиться, но если вы, Ваше Величество, и Дон Румата так настаиваете, то сегодня же после обеда Доктор Будах, Ваше Величество, предстанет перед вами, чтобы начать курс лечения. А вы не дурак, дом Реба. Расследование это хорошо. Это никогда не помешает. Проклятый и руканец. <связывая> проклятая нога! А, так, а, значит, после обеда «Будем ждать! Будем ждать!» И король, опираясь на плечо министра церемонии, медленно прошел в тронный зал мимо ошеломленного Руматы. Когда он погрузился в толпу расступающихся придворных, донор Эба приветливо улыбнулся Румате. «Сегодня ночью вы, кажется, дежурите приопочивание принца. Я не ошибаюсь?» Румата молча поклонился.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 Я думал, вам будет интересно. Милейший Дон Рипад, меня интересуют слухи, сплетни, анекдоты. Жизнь так скучна. Вы меня, очевидно, неправильно понимаете. Посудите сами, какое мне дело до нечистоплотных связей Дона Рэбы, которого, впрочем, я слишком уважаю, чтобы как-то судить. И потом, простите, я спешу. Меня ждет дама. Дон Рипат снова облизнул губы, неловко поклонился и боком пошел прочь.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 из залиловых портьер ему навстречу выступили два серых лейтенанта с клинками наголо. Здравствуйте, друзья. Министр у себя? Министр занят, дон Румата. Я подожду. Румата прошел под портьеры. Здесь было непроглядно темно. Румата ощупью пробирался среди кресел, столов и чугунных подставок для светильников.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 Почтенный Вага сидел на софе, спиной к румате. Он был похож на старого чудаковатого вельможу, проведшего последние 30 лет без выезда в своем загородном дворце. Выстребаны обстряхнуться, и дутой чернушенькой объятно хлюпнут по маргазам. Это уже 20 длинных хахарей. Марка было бы тукнуть по пестрикам, да хахари облыга ружуют. На том и покалим с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 беседа с вами доставила мне огромное удовольствие я впервые вижу такого смелого человека как вы, почтенный я тоже, я тоже поражаюсь и горжусь смелостью первого министра нашего королевства он повернулся к дону Рэба спиной и побрел к выходу, опираясь на жезл дон Реба, не спуская с него задумчивого взгляда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 Между тем обед кончается, все встают, а мне, представьте себе, благородный доны, встать, как страшно. Я вижу, что ко мне идет король, король, но продолжаю сидеть на месте, словно барон деревенщина, не знающий этикет. Его величество подходит ко мне, милости улыбается и кладет руку мне на плечо».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 Не знаю. Глядите в тарелку и продолжайте кушать. Я вам скажу, кто вы. Вы гениальный сочинитель, открыватель новой и самой плодотворной дороги в литературе. Через сто лет, а может быть и раньше, по вашим следам пойдут десятки сочинителей. Спасибо, Господь. Теперь я скажу вам, чего вы боитесь. Я боюсь тьмы. Темноты? Темноты тоже. В темноте мы во власти призраков. Но больше всего я боюсь тьмы, потому что в тьме все становятся одинаково серыми. Отлично сказано, отец Гур. Между прочим, можно еще достать ваше сочинение? Не знаю. Не хочу знать. На всякий случай знаете: Один экземпляр находится в Метрополии, в библиотеке Императора. Другой хранится в музее раритетов в Суане. Третий у меня. Я не знаю. Я... Хотел бы почитать, перечитать. Я с удовольствием сужу вам. И потом? Потом вы вернете. И потом вам вернут. Дон Рэ очень напугал вас, отец Гур. Напугал. Вам приходилось когда-нибудь жечь собственных детей, что вы знаете о страхе благородный Дон. Я склоняю голову перед тем, что вам пришлось пережить, отец Гур. Но я от души осуждаю вас за то, что вы сдались. Гуру-сочинитель вдруг принялся шептать так тихо, Зачем что Румат себе? едва слышал что его сквозь чавканье правда? и гул голосов. Принц Хар действительно любил прекрасную меднокожую ею невневору. У них были дети, я знаю их внука. Ее действительно отравили, но мне объяснили, что это ложь. Мне объяснили, что правда это то, что сейчас во благо королю. Все остальное ложь и преступление. Всю жизнь я писал ложь. Только сейчас...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 Король выплюнул на скатерть кости и сказал О! Бесконечность? Верно! Правильно уступила Хвалю Можку Легко и сладостно говорить правду в лицо королю Я передам вам экземпляр вашей книги, отец Гур Но с одним условием Вы немедленно начнете писать следующую книгу Нет, поздно Пусть он пишет, меня отравлен. И вообще все это меня больше не интересует. Сейчас я хочу только одного научиться пить, и не могу. Болит желудок. Еще одно поражение. Опоздал. Послушайте, Реба, а где же Лехарь? Вы обещали мне Лехаря после обеда. Он здесь, ваше величество. Великий позвать? Велю?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 трясущихся от страха губ, жалкой заискивающей улыбки. Но он вспомнил гура-сочинителя. Вероятно, следствие над подозреваемым руканским шпионом стоило литературной беседы в кабинете Дона Рэбы. «Взять Рэбу за ухо», — подумал он сладостно, — «притащить его в застенок».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 А ну-ка приседай Приседай, говорят тебе Несчастный Будах начал приседать Лицо его исказилось от ужаса Еще Еще Еще разок Еще Коленки не болят Вылечил такие свои коленки А, покажи зубы Так, ничего зубы Мне бы такие И руки ничего, крепкие Здоровый, здоровый Хотя и мозгляк «Ну давай, голубчик, лечи их! Чего стоишь?» Ва «Ваше Величество, соизволит показать ножку, ножку!» Лекарь стоял на коленях перед королем и осторожно мял его ногу. Э, «Э, да что это? Ты не хватай! Взялся лечить? Так лечи!» «Мне все понятно, Ваше Величество!» Лекарь принялся торопливо копаться в своей сумке. Гости перестали жевать.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 Может быть, это для растирания. Это что? Растирать? Отнюдь нет, Ваше Величество. Это внутрь. Внутрь? Я не желаю внутрь. Растирай! Как угодно, Ваше Величество. Ну, осмелись предупредить, что от растирания пользы не будет никакой. Почему-то все растирают, а тебя обязательно надо вливать в меня эту гадость! Ваше Величество! «Это лекарство известно одному мне. Я вылечил им дядю герцога и Ируканского. Что же касается растирателей, то ведь они не вылечили вас, ваше величество». Король посмотрел на Дона Рэбу. Дон Реба сочувственно улыбнулся. «Мерзавец ты, мужичонка!» Мозгляк паршивый Вот как крест у тебя кубком по зубам А если меня вытошнит? Придется повторить, ваше величество Ну, ладно, с нами Бог Сказал король и поднес было кубок ко рту Но вдруг так резко отстранил его, что плеснул на скатерть А ну, выпей сначала сам Знаю я вас, и ируканцев Вы, святого Мику, варваром продали! «Пей, говорят!» Будах с оскорблённым видом взял кубок и отпил несколько глотков. «Ну как? Горько, ваше величество, но пить надо!» «Надо, надо! Сам знаю, что надо! Дай сюда!» «Ну вот, полкубка вылокал, дорвался!» Он залпом опрокинул кубок.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 Король, бешено вращая глазами, гулко глотал. Красные струи текли по его белому камзолу. Когда кувшин пустел, король бросил его в будаха, но промахнулся. Трец! Ты за что меня убил? Мало вас вешали! Чтоб ты лопнул! Он замолчал и потрогал колено. Болит! Все равно болит! Ва, Ваше Величество, для полного излечения Надо пить микстуру ежедневно В течение, по крайней мере, недели Вон! Нет! Вон отсюда! Вон! Придворные, опрокидывая кресла Гурьбой бросились к дверям Выскочив из зала Румат нырнул за какую-то портьеру И стал хохотать За соседней портьерой тоже хохотали Надрывно, задыхаясь С подвизгиванием